Глава 17 Да, заметил Конан, нет сомнений, что половина демонов Гиены с радостью откроет тебе двери, Элаша. Но сейчас мне лично что-то не хочется рисковать своей шеей ради этого сладкого голоса. Элаши сжала кулаки. Если я и сплю с тобой, то это еще не значит. «Он прав», – вмешалась Туэн. Элаша повернулся к ней. «Ты что, на его стороне?» «Очень немногие люди, если такие вообще есть, могут состязаться с Негом в искусстве хитрости», – спокойно продолжила Туэн. «Никому еще не удавалось проникнуть в замок Нега, тем более, когда его охраняют безглазые». Все трое вернулись уже на постоялый двор и сидели теперь у камина, пытаясь высушить свою одежду. Туэн задумчиво проговорила. У Конона есть масса талантов, с этим спорить не приходится. Но хитрость отнюдь не является его сильной стороной. Элаша кивнула. «Да, он ужасно честью, это одно из его положительных качеств», – Конан ухмыльнулся. «Которых у него совсем немного», – закончила она он выжил в воду из своего левого сапога и подвинул ее поближе к огню, чтобы сапог скорее высох. Должен признаться, я не вижу доступного пути в замок. Будь я один, я, может быть, сумел как-нибудь пробраться мимо этих чудищ в Орву и пробиться в замок. Туэн покачал головой. Никаких шансов. До сих пор это никому не удавалось. Тогда что же нам делать? Женщина-зомби наклонилась к огню. От ее одежды поднимался пар но тепло огня не могло согреть ее кровь. Есть только один способ. Правда, он не менее опасен, чем прямая попытка прорваться в замок. Кун с восхищением посмотрел на нее. Что и говорить, она была женщиной необычайной красоты. Я много лет была близка с обитателями серых земель, и это дало мне некоторые м знания. Мы можем пройти по внутренним землям. Это путешествие будет равно по расстоянию территории реального мира. Кон моргнул. Я что-то не понимаю, о чем ты говоришь. Магия, Конан, она позволит нам сократить большую и наиболее опасную часть пути. Кемерис уставился на языке пламени. Он терпеть не мог все, что относится к колдовству. Но с другой стороны, и иного пути достигнут цели у них явно не было. Дождь по-прежнему хлестал холодными струями, барабаня по крыше своими мокрыми пальцами. От этого звука хотелось расслабиться, но Коанн знал, что сейчас не время для отдыха. Самая трудная часть похода была впереди, а то, что в деле была замешана магия, только ухудшало положение. Вся беда, как понял Нех, заключалась не в ошибочном произнесении слов, а совсем другом. Он совершил маленькую ошибку. Талисман огня был идеально чист, но инструмент, который Нех использовал для этой цели, был неподходящим. Теперь он ясно это видел. Дело в том, чтобы вместо камбуйского слова «ванитакала», означающего «чистая женщина», Нех прочитал «ванитакаля», а смысл этого слова был обратным. Если первое означало девственницу то второе менял смысл на запачканную, так что вместо невинной девицы колдуну требовалась шлюха. Многие века заставили потускнеть текст манускрипта, так что даже самый острый глаз мог допустить ошибку. Но теперь все встанет на свои места. Итак, ему нужна кисточка из волос шлюхи, чтобы очистить талисман огня. После этого заклинание должно будет сработать без осечки. Скир! Зомби появился у входа. «Отправляйся в город и возвращайся с достаточным количеством волос проститутки, чтобы я мог сделать кисточку вот такого размера». Колдун показал зомби самодельную кисточку. Затем он бросил в руки Скира кошелек с золотом. «Плати не торгуюсь, сколько попросит, но поспеши. Я не сомневаюсь, у тебя знакомы все шлюхи в городе, так что я буду ждать тебя до захода солнца». Когда Скир ушел, Мэх внимательно всмотрелся в талисман огня. Такая мелкая деталь смогла помешать столь замысловатой, сложной магии. Ну что ж, ошибка будет исправлена еще до наступления темноты. Мэх едва сдерживал свое нетерпение. Скир чувствовал, как пристальные взгляды горожан сверлили его спину. Ни один из них не осмелился встретиться с его страшным тусклым взором и испытывал нечто похожее на стыд. Дождь наконец прошел, правда не мог причинить зомби неудобства. Скир быстро шел по лужам, ища то, что ему было приказано доставить. Зато золото, что дал ему Нех, Кир мог бы купить волосы всех шлюх в городе и даже, пожалуй, их руку или ногу придачу. Он решил потратить всю сумму, чтобы хоть как-то досадить Негу и стрелять ровно столько, сколько нужно, ни на одну волосину больше. Хотя он уже не мог иметь дело с женщинами, Скиру Киру интересно было посмотреть, какое выражение появится на лице Белинды. Да, она, пожалуй, подойдет. Этим, однако, его интересы ограничивался. Все люди рано или поздно умирают. С Киру это было хорошо известно, хотя он никогда не задумывался всерьез о смерти. И все же погибнуть так глупо и подло от руки того, кому он так верно служил. Это причиняло ему такие муки, что он готов был завыть от злости и отчаяния. Всего, всего лишил его проклятый колдун. Истинная смерть казалась ему теперь сладкой, но и в ней было ему отказано. Да будет проклят, Нех, до самых глубин ада. Но сейчас покорный пес, Скир, должен доставить своему господину волосы шлюхи, как и было приказано. Пуки, заговоренные жрецами темного бога, похоже двигались быстрее, чем жрецы-зомби. Сначала их было несколько тысяч, затем число сократилось до нескольких сотен. Теперь же их оставалось не больше трех-четырех дюжин, но они по-прежнему неутомимо двигались вперед. Обычные пуки не перемещаются на такое значительное расстояние, но эти тарантулы несли на себе проклятие шес и шли, не останавливаясь к своей цели. Четыре существа, которые некогда были людьми, поджидали на краю обрыва, пока их более медлительные собратья закончат свое восхождение. Они не замечали пауков, которые поднялись на острые края скалы и поспешили к западу. Сумерки сгущались над землей, и темное одеяло неба усеяло множество сверкающих звезд. Но ни пауки, ни зомби не обращали на них внимания. Ночь была союзником, ведь их цель была чернее, чем пещеры стегии. Пауки рассыпались и продолжили свой путь. Последние зомби перевалили через край обрыва и последовали за ними. «Это он!» – крикнула Элаши. Кон подошел к маленькому темному окошку, возле которого стояла женщина пустыни, и внимательно вгляделся в сгущающиеся тени. Человек, который прошел мимо них, несомненно, был скиром. Рука Конона автоматически легла на рукоять меча. Тоэн тоже подошла к окну, и Кемериец почувствовал, как она вздрогнула и напряглась при виде скира. Он повернулся к ней. «В этом нет необходимости». Заметил Туэн, легко касаясь пальцев Конна, лежащих на рукояти меча. «Скир стал теперь чем-то вроде меня. Что ты хочешь этим сказать?» задачно спросил Илаша. «Он принадлежит Негу, даже после своей смерти». «Зомби!» – догадался кону «Да, это награда Нега за хорошо выполненную работу». Кемерийц шагнул к выходу. «Куда ты собрался?» Спросил Туэн. Поговори со Скиром. Кимириц вытащил меч из ножен. Не надо! Твой меч не сможет убить его. Он не сможет далеко уйти без рук и без ног, ответил Кимириц. Я разрублю его на куски. Прошу тебя, не делай этого! Варвар остановился. У тебя нет большой любви к Скиру, живому или мертвому ли? Так почему же ты просишь меня за него? Я долго была рабыней Нега, почти в пять раз больше, чем тебе лет. Если Скир увидит тебя, он догадается, что я где-то рядом. А если Нех узнает, где я нахожусь, он позовет меня. Я не смогу воспротивиться его зову, хотя раньше мне это удавалось с помощью магической соли. А я не в силах даже подумать о том что снова окажусь в его руках. «Прошу тебя!» Конан несколько раз ударил мечом плашмя по своему колену, потом спрятал оружие в ножны. «Ладно, к тому же сейчас нам нет никакого толку от Скира, и я не хочу, чтобы что-то причиняло тебе боль». Обе женщины протянули руки и коснулись плеч Конона. «Спасибо», — сказала Туэн. «Прими и мою благодарность», — сказал илаши необходимые для того, чтобы попасть в промежуточные земли, были, как уверяла Туэн, простыми. Утром, едва проснувшись, все трое отправились на местный рынок, добывать необходимые травы и прочее. Некоторые части колдовского порошка найти было не так-то легко, но к полудню у женщины зомби было все необходимое. Но прежде чем произнести магические слова, она решила кое о чем предупредить своих друзей. Я никогда там не была, сказала она. Но рассказы, которые я слышал об этих местах, очень страшные. Когда здесь день, там может быть ночь. Там будет дорога, это является частью заклятия, которое приведет нас внутрь замка. Но дорога эта будет нелегкой. Сойти с этой дороги хотя бы на один шаг – верная гибель. Но и так на нашем пути встретится множество чудовищ. Даже опытные и искусные в своем деле колдуны и ведьмы с большой осторожностью вступают в промежуточные земли, а мы не имеем и тысячной доли их защиты. Я не думаю, что могу умереть истинной смертью, но вы, безусловно, можете погибнуть. Со мной может случиться кое-что похуже смерти. Вы должны знать об этих вещах, прежде чем мы снова станем на этот путь. Элаша бросила быстрый взгляд на Конона, а потом повернулась к Туэн. «Душа моего отца бродит по серым землям неотомщенной», – сказала она. «И я сделаю все, что в моих силах, чтобы отомстить за него и смыть позор с нашей семьи». «Что ж, пора в путь. Хватит разговоров», – сказал Конон. «Там, где может пройти смертный, кемерец тоже не испугается протопать». «Хорошо». «Встаньте рядом со мной!» Тоэн начала протяжно и нараспев читать заклинания, и одновременно с этим зажгла светильник, наполнивший комнату тусклым сладковатым запахом, ароматическим благовоний. Маленький язычок пламени светильники выглядел вполне обычно, до тех пор, пока Тоэн не бросила в огонь несколько засушенных травинок и цветов. Цвет пламени мгновенно изменился, из оранжевого он стал зеленым, затем голубым. Точно летнее небо Кемерии. Зрение комнаты стало изменять кемерийцу. Ему показалось, что стены комнаты задрожали. Хозяин постоял у раза барабанил дверь. «Вы что, жарите там что-то? Мы не разрешаем готовить еду или совершать приношение в комнатах!» «Не обращайте на него внимания!» Властно сказал Туэн. Стук в дверь стал еще громче. «Эй, вы! Внутри! Я чую, как что-то горит! Вы жарите мясо? Барана, что ли?» «Убирайся к демонам!» – громко огрызнулся Конан. «Иначе мы поджарим человеческое мясо, и принадлежать оно будет тебе!» Стук дверь тут же прекратился, и до ушей Конана донесся быстрый, поспешный топот удаляющихся шагов. Кемерийц позволил себе легкую улыбку. Дымоцетильника, казалось, заполнил собой всю комнату. Кемерийц не мог уже различить даже стен. Внезапно он почувствовал порыв ветра, и дым стал рассеиваться. Когда же он рассеялся окончательно, он и увидел, что находится не внутри второсортной гостиницы, а стоит на плато, окруженном обширной долиной. Голубовато-зеленое солнце освещало странное место. Кимерис глубоко вздохнул и осмотрелся вокруг, а его рука привычно легла на рукоять меча. На западе, если это направление здесь было западом, виднелись необъятные джунгли. На востоке – нечто напоминающее бесконечную пустыню. На севере было море. Вода в нем, правда, была цвета свежей крови. И, наконец, на юге тянулся цепь гор. Вершины их, казалось, доходили до самого неба. Ко он глянул вниз и увидел у себя под ногами узкую тропу, уводящую к подножию плата и дальше, к отдаленному зеленому морю джунглей. Это была единственная дорога, насколько мог судить, а на ней не было никого, кроме него, Элашик и Туэн. Кон вопросительно глянул на Туэн. Она кивнула. «Мы в промежуточных землях». лаша протянул руку к джунглям, и Кон заметил, что странный свет здешнего солнца придал ее коже жутковатый голубой оттенок, куда темнее, бледно-голубого цвета кожи Туэн. «Нам туда идти?» Туэн снова кивнула. «Да. Там, где джунгли, расположен замок Нега». Если нам удастся целыми и невредимыми добраться до середины джунглей, то мы окажемся внутри замка, за пределами стен и рва, в реальном мире. Если удастся.